глава 9 следующая граница эпиграф спросила бездну морскую где рыбы уходят на дно ответом было молчание. тишь подо мной саратисдейл ночная песня в амальфии примерно в 150 милях от побережья бразилии я забрался в крошечную двухместную подводную лодку Думая при этом, не совершил ли я ужасную ошибку. Под яростным экваториальным солнцем по груди и шее обильно стекал пот. В тесном отсеке, красная как пожарная машина подлодки, меня окружали ручки и кнопки. Снаружи блестело море. Кто-то из команды гринписовского судна, доставившего нас сюда, опустил над моей головой толстый стеклянный купол. С громким чмоканьем и шипением воздуха Моё отделение субмарины герметизировалось. Затем ту же операцию проделали с командиром подлодки Джоном Хосфором, сидевшим слева от меня. Теперь наши головы покачивались в двух прозрачных башенках, словно в стоящих рядом круглых аквариумах. Джон показал мне поднятый большой палец. Я вяло улыбнулся в ответ. Затем кран поднял подводную лодку на 10 метров, повернул параллельно борту корабля. Опустил кватерлинии и окунул в волны. Оставляя над собой столб пузырьков, мы начали погружение к морскому дну, на глубину более 100 метров. Я приехал в Бразилию, чтобы наблюдать за битвой. Три энергетические компании против группы бразильских ученых. Награда – контроль над участком морского дна. Энергетические компании заплатили огромные деньги за право добывать нефть в этом районе. Ученые надеялись остановить их, утверждая, что бурение ставит на грань гибели находящиеся поблизости коралловый риф длиной в 621 милю. Преимущество было на стороне нефтедобывающих компаний. У них были деньги и на команды юристов, которые отстаивали их право работать в этих водах, и на флотилию судов и подводных беспилотных аппаратов, и на сонары, помогающие искать скрытое под океанским дном богатство. Их поддерживало и правительство Бразилии выдавшее им в 2013 году разрешение на бурение. Чтобы исправить положение, Гринпис отправил одно из самых больших своих судов Эсперанса в переводе с испанского «Надежда» и арендованную подводную лодку, чтобы доставить бразильских ученых к спорному участку дна океана. Исследователи собирались снять видеофильм о природных богатствах подводного мира, которые они пытались защитить тайне я думал, что победят нефтяные компании. Обычно они выигрывают такие бои, и не только благодаря набитым деньгами карманам. В конце концов, правила составлены в их пользу. Перед тем, как позволить бурение или добычу в национальных водах, власти должны получить заключение, как эти работы скажутся на окружающей среде, что дает бизнесменам, особенно в этой части мира, полную свободу действий. Ведь очень немногие люди или организации могут проверить истинность таких документов. Независимое исследование океанских глубин, в которых намечены бурения или добыча ископаемых, обходится слишком дорого. В результате у общественности не остается иного выбора, кроме как принять за чистую монету экологические оценки, представленные нефтяниками. Схватка, начинавшаяся в Бразилии, напоминала о том, что морское дно – Последний фронтир на Земле – нерегулируемая законами загадочная зона, скрывающая огромные запасы полезных ископаемых и неизведанное разнообразие живых организмов. Морское дно – это, видимо, наименее охраняемое царство на планете. Целый мир, за контроль над которым идет непрестанное соперничество между учеными, защитниками природы, предпринимателями и чиновниками. При всем этом люди составили больше карт ночного неба, чем карт океанского дна. На поверхности открытого моря не знает границ беззакония, а глубоко под водой простирается бескрайняя пустота в буквальном и юридическом смысле. Я хотел узнать это пространство не с чужих слов, а лично, и битва за риф в Атлантическом океане оказалась подходящим поводом. Эти подводные лакуны существуют в частности потому, что мы вообще крайне мало знаем о том, что там происходит. Ситуация в Бразилии отнюдь не единична. В 2010 году на платформе Deepwater Horizon, принадлежавшей British Petroleum и работавшей в Мексиканском заливе, произошел известный на весь мир разлив нефти. Тогда власти США приложили массу усилий не только для того, чтобы ограничить экологическую катастрофу, но и установить, какие органы управления в первую очередь должны заниматься подобными бедствиями вдали от берегов. Позднее я узнал от представителей морских властей, что правительство США никогда не проводило всестороннего исследования и даже не составило карты обширных экосистем, раскинувшихся на 4,5 миллиона квадратных миль океана, которые подпадают под его юрисдикцию. Это слепое пятно в человеческом познании имеет долгую историю и некоторые веками владевшие умами заблуждения складывались и укреплялись из-за отсутствия у нас знаний об океане. На первое место я, безусловно, ставлю распространившееся в викторианскую эпоху убеждение, что морская вода с увеличением глубины делается все более вязкой, из-за чего предметы не могут опуститься ниже определенного уровня. Из этого следовало, что тонущий корабль может погрузиться в море лишь до определенной глубины, и будет вечно находиться в воде, не достигая дна. Труп погружается лишь на ту глубину, которой ему позволяет достичь размер живота, вес одежды и, по мнению некоторых, тяжесть накопленных и неоплаченных грехов. В этой смеси суеверии, религии и научных знаний море фактически представало подобием чистилища на земле. Все злое опускалось на дно, а морально неоднозначное вечно дрейфовало в толще вод. Конечно, развитие научного познания исправило многие из этих странных заблуждений, но большинство государств все еще очень мало знают о водах, находящихся под их юрисдикцией. Барак Обама, вступив в должность в 2009 году, распорядился разработать единую политику в отношении океана, для чего следовало в частности составить карты американских вод, в том числе обширных участков дна. Люди в большинстве склонны думать, что территория страны заканчивается на ее береговых линиях. Но согласно международному праву, юрисдикция страны обычно простирается на 200 миль от ее побережья. Хотя здесь имеются исключения. Потому-то Гомперц и ее судам достаточно было отойти лишь на 12 миль от побережья Мексики. А государство Силанд удалось провозгласить всего в 3 милях от берегов Великобритании. Как бы там ни было, площадь водной поверхности, находящаяся под контролем США, значительно превышает площадь суши страны, соответственно, около 4,5 миллионов квадратных миль и около 3,5 миллионов квадратных миль. Такие американские территории, как Гуам, Самоа, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Северные Марианские острова, являются всего лишь крошечными клочками суши, но они добавляют к юрисдикции США, огромные океанские акватории. В результате ни одна страна не имеет больших морских владений, чем Соединенные Штаты. И все же администрация Обамы осознала, что у правительства США нет центрального руководящего органа, который бы принимал решение о том, как составлять карту этих владений и управлять ими. Изменение сложившегося положения пугало морской нефтедобывающей и рыболовные бизнесы, которые активно сопротивлялись попыткам федерального правительства усилить контроль над океанским дном. Эти отрасли рассматривали картографирование океанов как первый шаг к их зонированию, что, вероятно, привело бы к ограничениям свободы деятельности компаний. В апреле 2017 года президент Трамп отменил распоряжение Обамы. Экологическая политика Бразилии всегда была менее строгой, чем в Соединенных Штатах. В 2013 году международный консорциум трех нефтяных компаний британской British Petroleum BP, французской Total и бразильской Keyros Galvao из polo и e Produsao, заплатил бразильскому правительству более 110 миллионов долларов за право добычи нефти в Атлантическом океане вблизи устья Амазонки. В документах, которые компании представили правительству, обосновывая претензии на нефтедобычу, Практически не было упоминаний о рифе, хотя нефтяники знали о его существовании. Ни один ученый не видел этого рифа вблизи, но рыбаки давно рассказывали о нем как о подобии утраченной, но выжившей Атлантиды. Лишь в 2016 году группа бразильских ученых опубликовала в журнале Science Advances первое научное описание объекта, названного Амазонским рифом, указав его размеры и местоположение. Исследование вышло через три года после того, как нефтяные компании подали документы и получили разрешение на бурение. Ученые описывали ракушек, рыб и другие живые организмы, извлеченные сетями с дна океана. Самого рифа еще никто не видел. Во всяком случае, так поначалу считали исследователи. Однако среди бразильских ученых прошел слух о том, что видеозаписи съемок рифа все же существуют. Некоторые исследователи, включая тех, к которым я присоединился на борту «Эсперанце», начали шаг за шагом устанавливать связи с коллегами, работавшими на нефтяные компании. Вскоре выяснилось, что задолго до получения разрешения на бурение нефтяники, используя телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА, провели обширную съемку морского дна в районе Амазонского рифа и получили множество эффектных и информативных видеоматериалов. Однако показать их публике нефтяники отказались. «Готовясь приступить к бурению, они делали вид, что рифа не существует», сказал Роналду Бастас Франсини Филию, один из ученых, работавших на Эсперанте. Именно по этой причине руководство Гринписа в 2017 году решило прийти на помощь бразильским защитникам природы. Ученые решили увидеть риф своими глазами документально зафиксировать его существование и обнародовать отснятый материал. Если бы на Рифе обнаружились новые или находящиеся под угрозой исчезновения виды, можно было бы надеяться, что правительство Бразилии заставит нефтяные компании заново подать заявку на получение прав на бурение, что привело бы к дорогостоящим задержкам и, возможно, отмене их планов. Перед тем, как я присоединился к экспедиции, сотрудники Гринписа выставили мне ряд строгих условий, «Ради безопасности нескольких бразильцев, участвовавших в работе, я не должен был их фотографировать». По пути на судно и особенно находясь в Бразилии, не разрешалось обсуждать подробности этой работы с посторонними. Некоторым членам экипажа было приказано не носить эмблемы Гринписа, пока они не окажутся в безопасности на борту «Эсперанцы», стоявшей в Макапе на Амазонке. Меры предосторожности были более чем обоснованы. В 2016 году в Бразилии было убито 49 защитников окружающей среды, больше, чем в любой другой стране, а к июлю 2017 года еще 45 человек. Эти преступления, совершавшиеся с демонстративной дерзостью и жестокостью, редко расследовались надлежащим образом. Одному из защитников природы отрезали уши и прислали его родным. Монахиню, протестовавшую против вырубки дождевых лесов Амазонки, застрелили средь бела дня. За последнее десятилетия примерно половина убийств экологов, совершаемых во всем мире, приходилась на Бразилию. Эсперанса самое большое из трех судов, составляющих океанский флот Гринписа. 72 метра 30 сантиметров в длину. Было построено в 1984 году на Гданьской верфи как пожарное спасательное судно. Ходившая под голландским флагом и рассчитанная на 40 человек команды, «Эсперанца» развивала скорость 16 узлов и имела лучшую устойчивость, мощный кран и вертолетную площадку, пригодную для перевозки подводной лодки. Я прилетел в Бразилию заблаговременно и успел до отправления на «Эсперанцу» осмотреть с гидросамолета устье Амазонки с высоты птичьего полета, Сторонники Greenpeace объяснили, что ведут за океан такую же борьбу, как и за тропические леса. Оба направления деятельности экологов должны были удержать правительство от искушения заработать, позволив получавшим высокие прибыли нефтедобытчикам или лесозаготовителям разорять ресурсы государства. Рано утром мы погрузились в гидросамолет, которым управлял пилот Гринписа, и пересекли Амапу. Один из наименее населенных и самой богатой растительностью штат Бразилии. Дождевые леса Амазонии вырабатывают примерно 20% кислорода земной атмосферы, и, направляясь к побережью, мы пролетали над одеялом из лоскутов зелени разного оттенка, на котором четко выделялись коричневые квадраты вырубленного леса. Вырубка дождевого леса идет со скоростью 7500 квадратных миль в год 6 футбольных полей в минуту. Скорость опустошения Амазонии порождает порочный круг. Половину всей влаги, что содержится в воздухе над лесом, производят деревья, а сплошная вырубка приводит к засухе. Когда деревья вырубают на обширном пространстве, пни и отходы лесопромысла оставляют разлагаться или сжигают. При этом в атмосферу выбрасывается углерод, и деревья уже не поглощают его как губка и не выделяют кислород. Вырубка лесов не только уничтожает Амазонию, но и превращает ее участки из поглотителей углерода в его источники. Огромные проплешины в лесу были наглядным доказательством того, что Бразилия нуждается в защите своей природы на суше точно в такой же степени, что и за ее пределами. Я много слышал о вырубке и все же оказался совершенно не готов увидеть уродливые выгоревшие язвы посреди тропического леса. Это зрелище оставляло ощущение неизбежной гибели, как вид погони молодого здорового хищника за раненой жертвой. «Добром это не кончится», – подумал я. Достигнув побережье, мы полетели над самым большим мангровым лесом в мире, протянувшимся примерно на 124 мили. Мангровое болото защищает прибрежные районы от эрозии почв, штормовых нагонов, особенно во время ураганов, и цунами. Эти практически неизученные места – Биологическое богатство которых еще не занесено в каталоги, поражают почти неземной пышностью своей природы. Деревья словно качаются над водой на тонких корнях, похожих на паучьи ножки. В этих солоноватых болотах, не являющихся ни сушей, ни морем, в изобилии обитают рыбы, крабы, креветки, черепахи и моллюски под водой, а выше ее – птицы и млекопитающие. В случае разлива нефти на новых участках добычи возле устья Амазонки мангровые заросли, которым во много раз больше лет, чем прошло с начала нефтяной лихорадки, обуявшие мир, по всей вероятности, необратимо пострадают. На следующий день, когда я уже заселился в свою каюту на Эсперансе, судно посетили Рандальф Родригес, сенатор от штата Амапа, входящий в бразильскую партию «Сеть устойчивого развития», и две дюжины журналистов и активистов местных экологических групп. Они приехали осмотреть Эсперансу до того, как она покинет порт, и услышать мнение ученых об опасности разлива нефти. Нефтедобывающие компании утверждали, что ущерб для Дельты не будет значительным, поскольку воды, впадающие в океан Амазонки, оттесняют течение от берега и от рифа. Ученые же указывали, что течение у побережья Бразилии на разных глубинах имеют разное направление. «Нельзя забывать, что море – не двумерная плоская поверхность», сказал один из них, «а трехмерное разнонаправленное пространство». После продолжавшейся несколько часов презентации гости покинули Эсперанцу, и я спросил Франсини Филию: не опасается ли он, что разлив нефти может уничтожить целые виды обитателей морского дна, прежде чем человечество узнает об их существовании. Дело не в отдельных видах, ответил он. «Речь идет о совокупности сред обитания, населенных сотнями или тысячами видов. Мы пытаемся защитить всю Солнечную систему, а не только нашу планету». Наступил последний день перед отплытием. Я рано поднялся, чтобы поработать над собранным материалом, и тихо выскользнул из каюты, стараясь не разбудить соседа. Жизнь на судах идет круглосуточно, даже во время стоянки в порту, Но в этот ранний час бодрствовали только машинное отделение и камбуз. На палубах было темно и тихо. Завтрак по расписанию был назначен на 7.00 утра. Утренняя летучка на 8.00. Активная деятельность начиналась в 8.30. Меня предупреждали, что журналистские проекты, вроде того, какой я вел, чреваты избыточным сбором материала, которого накапливается значительно больше, чем можно осилить. И чем дольше твои странствия, тем меньше времени остается для написания итоговой статьи. Стремясь избежать этой ошибки, я заставлял себя писать хотя бы понемногу каждый день. Даже будучи в море. Я решил, что буду просыпаться в 4.30 и писать до 7.00 или 8.00 утра. В это время даже сонливость оказывалась моей союзницей. В ходе работы в моей голове обычно пробуждались несколько голосов. Они спорили и критиковали друг друга, то и дело сбивая меня с толку. А в предрассветные часы, похоже, меня вытаскивал из постели только один из этих голосов. И мы тихо, спокойно и разумно вели беседу, пока остальные спали. Похоже на сосредоточенность, достичь которой помогает Адерол и подобные ему лекарства, и этому состоянию не мешало даже то, что я отчаянно зевал. Адерол – препарат, назначаемый в США при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности, также подавляет аппетит, что в 2010-х годах сделало препарат популярным, несмотря на нередкие побочные эффекты, нарушение поведения и психические расстройства. Я решил устроиться в кресле на левом борту, где ветер был посильнее и лучше спасал от жары. Но свернув за угол, чуть не разлил кофе увидев на стене на уровне лодыжки кого-то вроде гигантского, с мою ладонь, таракана. Другой обнаружился на палубе в паре шагов от меня. Еще один полз по перилам. Четвертый, самый дальний, застыл прямо у меня на пути. И я в первый раз ночевал на Эсперансе и еще не встречал этих существ. Позже я узнал, что это были гигантские водяные клопы или белостоматиды. Местные называют их Барата Дагуа. Они встречаются и в Соединенных Штатах, в основном глубоко на юге, где их окрестили пальцы грызами, тоубайтерс и аллигаторовыми клещами. Эти агрессивные хищники питаются водными беспозвоночными, но могут нападать на водяных змей и маленьких черепах. Они вонзают в добычу похожий на клюв хоботок и вводят биологически активную слюну, которая за считанные минуты растворяет внутренности жертвы, после чего хищник просто высасывает их. Для человека укус гигантского водяного клопа не смертелен, но по болезненности с ним сравнится мало, какой укус насекомых. Я осторожно обошел гигантских жуков и уже миновал их, когда один из них взлетел. В мягком свете раннего утра он был похож на летящего воробья. Я добрался до кресла, сел и осмотрелся. Воздух был настолько насыщен влагой, что на экране ноутбука образовался конденсат. А вокруг судна уже вовсю кипела утренняя суета амазонского леса. Щебетали, визжали, щелкали птицы. Муравьи-кочевники колонной по одному спустились по трубе на палубу. Потом по причальному канату перебрались на перс. На здоровенную корягу, покачивавшуюся на воде неподалеку от борта, села птица, и коряга вдруг поплыла в сторону от судна. Сидя и наблюдая, как вокруг меня пульсирует экзотическая жизнь, я смотрел на это чудо, словно чужак, который, затаив дыхание, во все глаза наблюдает за жизнью в незнакомом доме. В тот же день Эсперанса отправилась в плавание. Восторженный утренний настрой быстро сменился серьезным, почти напряженным. За несколько недель до старта члены экспедиции получили от природоохранных органов Бразилии письменное разрешение на погружение на подводные лодки в районе рифа. В исключительной экономической зоне Бразилии, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, такое разрешение, в общем-то, не требовалось. Но «Гринпис» все равно его запросил в качестве дополнительной меры предосторожности для защиты бразильских участников, которым в случае недовольства со стороны властей могли грозить поистине ужасные последствия. Однако по завершении первого дня плавания капитан Эсперанце получил категорическое предупреждение бразильского военно-морского флота «Если мы спустим подводную лодку, нас арестуют». Такое вмешательство в научные исследования продемонстрировало, что в беззаконном океане все, кому не лень, устанавливают собственное правило столь же часто, сколь часто игнорируют существующее. Итог столкновения, за которым я собрался наблюдать, имел большое значение не только для нефтяных компаний, но и для властей Бразилии. Запасы нефти на шельфе в устье Амазонки оцениваются в 15-20 миллиардов баррелей, примерно вдвое больше, чем в составляющих неприкосновенный запас США в месторождениях на прибрежнее равнине Аляски. Три компании приобрели у правительства Бразилии право бурить разведочные скважины у побережья. Срок действия лицензий истекал через два года. Новая экологическая экспертиза может похоронить надежды на добычу. Она дает охранникам природы больше времени, чтобы мобилизовать общественность и затормозить проект с помощью судебных процессов. У общественности были серьезные основания опасаться угроз, связанных с морским бурением. За последние годы в Италии случилось несколько серьезных аварий на прибрежном шельфе. В результате аварии на буровой установке компании «Петробрас» в 2015 году погибли 9 рабочих. В 2011 году из скважины, пробуренной компанией «Шеврон» в Кампо-Дуфраде, разлилось более 3000 баррелей нефти, что привело к образованию пятна площадью 11 квадратных миль у побережья Рио-де-Жанейро. Пока эспиранца двигалась к Амазонскому рифу, мы непрерывно передавали сигнал АИС, автоматической идентификационной системы, чтобы власти знали, где нас найти. Бразильцы могли отправить на перехват судна патрульные корабли. Но, вероятнее всего, нас задержали бы военные моряки, когда бы мы не вернулись в любой бразильский порт, хотя бы для того, чтобы удостовериться, что мы не нарушили его приказы. Обсуждение наших будущих действий проходило за закрытыми дверями в каюте капитана, Вероятно, руководители экспедиции не хотели, чтобы я видел, как они колеблются.